И вот вопрос. Совершенство и высшие знания исчезнувших с лица земли цивилизаций очевидно и приносит доказательства себе в руки археологам ежедневно, а все эти боги и демоны, о которых говорят те же самые предания, те божественные правители, солнечные, лунные боги, в которых верили все древние народы, включая всех великих философов и учёных древности, все они плод богатого воображения, фантазии. Если это фантазия суеверия, то как могла такая точная наука, создавшая каменные генераторы ультразвука и сверхминиатюрные изделия сверхчистых сплавов, граничить с глупым суеверием? Человек может быть мудр, может быть умен, но в обоих случаях он не может быть невежественным и верить в то, что не подтверждается его личным опытом и логикой. И если он многократно утверждает что-то как факт, то, признав его умным и просвещенным, имеем ли мы основания ему не верить? Противоречит ли логике возможность существования во вселенной в мире, в котором мы обитаем, существ более развитых, чем мы? Могут ли быть такие существа сверхлюди, по сравнению с которыми мы неразумные, неразвитые неандертальцы? Та же теория эволюции и вся природа перед нами является бесконечным подтверждением такого предположения. Насколько сообщество муравьев, строящие города-муравейники, объединяющие их в лесные империи, выращивающие грибы, защищающие свои дороги от радиации, совершеннее скопление простейших сине-зеленых водорослей, настолько, если не больше, человек совершеннее муравья. И простая логика подсказывает, что может быть существо, настолько же продвинувшееся на пути эволюции по сравнению с человеком, насколько человек опередил в эволюции муравья. Великая книга природы разворачивает перед нами свои иллюстрации и показывает бесчисленные стадии ступеней развития – от вида к виду, от царства к царству, впрочем, как и ступени деградации. Рыба может стать почти полипом моллюском, прилепившись к камню и не беря от жизни ничего, кроме твердого основания каменной поверхности и того, что сама заплывает в желудок. Человек иногда со своим суетливым равнодушием, загрязняющий и разрушающий само место, которое его кормит, выглядит ничтожеством по сравнению с гармонично живущим в природе муравьем. Может быть тогда и предание древности о деградировавших богах, превратившейся из наставников человека в омрачители его ума, не образ праздного воображения древних, не сказка, а реальность? И тогда деградировавшее сверхсущество, выродившееся морально, но еще обладающее своими сверхсилами и сверхинтеллектом, будет воплощением самого изощрённого и могущественного зла, особенно объединённой общей целью с другими такими же сверхсуществами. Нам предстоит пройти по всей панораме истории человечества. Многие факты и события будут затронуты в нашем исследовании. Многие вопросы встанут перед нами и поведут нас всё глубже в толщу потусторонней таинственной стороны жизни. Но главный вопрос всего нашего исследования – это тот, к которому мы начинаем прикасаться в данный момент. Все факты и мнения в этой книге так или иначе будут посвящены ему. И вопрос этот скорее психологический. Он касается именно этих мифических колычих существ. И каждого из нас он будет спрашивать не о том, существуют ли они, достаточно ли есть доказательств их пребывания рядом с нами, а о том, хотим ли мы замечать и видеть их присутствие. Вопрос этот чрезвычайно важен, как и сама его тема непосредственно связанный с нашей духовно-религиозной жизнью, он тем не менее остается в величайшем небрежении, не принимаясь в расчет ни в знании, ни в практической жизни. Так, как если бы не только непонятен и туманен был он сам, но и туманен, неопределенен ответ на него. Странность это действительно означает, что, уделяя, как нам кажется, самое большое внимание религии, мы отворачиваемся, отмахиваемся от того, что может составлять ее суть. Скорее всего, церковь. Причина этому отсутствие предвзятого систематизированного научного подхода к тем фактам, разнообразие обычных из которых настораживают, смущают нерешительный ум. Мы сделаем попытку исправить это положение.